Все, чего мне хотелось сейчас — запереться в своей квартире. Так смертельно раненое животное ползет в нору. Просто устала и переволновалась, видимо. Вот и накрыла. «Бывает», — согласилась она. Нахмурилась, кажется, хотела что-то сказать, но, покачав голову, отстала. «Спасибо ей». Не Негнущимися пальцами я вызвала такси. Упав на сиденье, перевела Маше деньги. «Пусть погуляет на девичнике».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 «Скажешь, что не нашел в себе сил хранить верность чокнутой ледышки и снулы рыбе». Сашка схватил меня за руки, тряхнул так, что мне показалось, голова оторвется. «Нет уж, я тебя этому козлу не отдам. Никуда ты не пойдешь, Ты моя жена. поливать на формальности и...» Я рванулась, он не удержал равновесия, и мы оба повалились куда-то в бок. Я попыталась уцепиться хоть за что-то. Но Саша все еще крепко сжимал мои запястья. Удар. Искры из глаз. Темнота. Когда мрак рассеялся, надо мной снова нависло знакомое лицо. Пахнуло спиртным. «Вы всерьез полагаете, что целителя можно обмануть притворным обмороком?» Ухмыльнулся Саша. Я изумленно моргнула. «Целителя?» «Да и вообще, никогда мы с Сашей на «вы» не общались. И во что он такое вырядился?»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 «Дайте сюда, посмотрю, не слишком ли сильно вы ушиблись? Кажется, я перестарался с вашим воспитанием». «Не трогай меня!» — скрикнула я, отскакивая. «Перестарался с воспитанием. Неужели он меня еще и побил?» «Тело ныло, и голова болела, но это могли быть последствия падения». «Прекратите капризы и идите сюда». На лице его заиграли желваки, словно сам мой вид неимоверно его бесил.